Глава пятнадцатая. Через пятнадцать минут на мой стол, скрытый за полками с исторической литературой, дежурный библиотеке кладёт целую стопку книг. «Сказания и мифы», — перечисляет он, «божества, волшебные создания и чудовища», — проводит пальцем по корешкам, «а тут от сотворения мира до гибели богов. Если бы я знал, что конкретно тебя интересует, то мог бы расширить поиски». Я поправляю тёплый шарф на шее и затем решительно загребаю книги ладонями. Когда я буду знать, обязательно сообщу. «Здесь от Одина до Бальдра», — не отстаёт парнишка. «А тут Рагнарёк». «Я уже поняла», — киваю я. Энциклопедии прекрасно иллюстрированы, даже не открывая их, можно догадаться, о чём в них рассказывается. «Я открыл доступ к архивам?» Любезно расшаркивается дежурный. Данные каталогизированы по датам, заголовкам и темам. Если её нужно найти, я разберусь. Спешу, заверьте я. Замечательно. Ему явно хочется поболтать ещё. Парнишка чешет пальцем висок. В архивах проишести много информации. Это же Ренвинд. Ренвинд, да. Взглядом даю ему понять, что жду, когда он уберётся подальше. И дежурный сдаётся. Если что, зови. Ага. Салютую рукой. И едва он скрывается за поворотом, ныряя в книги. Тролли, гоблины, эльфы, русалки в них просто тонны информации. Что же искать? От быстрого перелистывания страниц у меня устают глаза и натираются кончики пальцев. Вампиры, оборотни, суккубы. Я реально пытаюсь найти информацию о медведи среди этой чуши. Даже не верится. Великаны, карлики, альвы. Чем больше информации я получаю, тем сильнее убеждаюсь в том, что всё себе надумала. Может, Хельвин, жертва чудовищных опытов, мутант, получивший при рождении сверхспособности. Нужно завязывать с фельмами о людях Экснея, шепчу себе под нос, а захлопываю очередную книгу. Открываю поисковик. Жёлтые глаза, что ещё? Бармачов вбивая в поисковую строку сверхсила ярость. А если всё это мне привиделось? Ты не найдёшь здесь ответов на свои вопросы. Раздавшийся вдруг над ухом голос заставляет меня подскочить на месте. Боже, руки падают на клавиатуру, сердце ударяется в рёбра. Это Бьёрн Хельвин. Подкрался сзади и теперь без церемон напялится в экран склонившись надо мной через плечо. «Тебя легко испугать», — хмыкает он, выпрямляясь. Я сворачиваю окно поисковика и оборачиваюсь к нему. «Если что меня и пугает, то только от твоей манеры». Выдыхаю я, поправляя прическу. «А точнее, полное их отсутствие». «Не кричи». Хельвин придвигает стул, ставит его рядом и садится передо мной, широко разведя ноги и уперев ладони в колени. «Все-таки мы в библиотеке». «Да что ты, а я и не заметила». парирую я. Он прищуривается и впивается в меня недоверчивым взглядом. Похоже, у нас накопилось много вопросов друг к другу, даны. Его голос звучит вкратчево, и я инстинктивно оглядываюсь, ругая себя за то, что выбрала столь уединённое место в зале. Похоже на то, тихо говорю я. Парень сидит в расслабленной позе, и меня это жутко напрягает. Похоже, он уверен, что никто не узнает о произошедшем вчера. Сказки. Бьорн пробегает взглядом по корешкам книг. Серьёзно? Я молчу. Парень берёт одну из энциклопедий и вертит в руках. Такая большая девочка и верит в тролей? С ума сойти. Я? Я не Мои щёки вспыхивают от злости. Да как он смеет? Сидит тот и надсмехается надо мной. Бесполезная трата времени, детка. Я тебе не детка, шиплю я, отодвигаясь. Хорошо, а теперь без шуток. Он продвигается ко мне вместе со столом и понижает тон голоса. Если не хочешь, чтобы я покопался в твоём грязном белье новенькое, то не лезь в мои дела, ладно? Моём что? Не понимаю я. Ты опять не в себе? Хельвина оглядывается по сторонам, а я ловлю себя на мысли, что мне больше нравилось, когда его волосы были распущены. Этот узелок на затылке похож на бабушкину гульку. Послушай. Нет, это ты послушай. Не выдерживаю я. Что это вообще было вчера такое? Молчу о том, что твои глаза светятся как велосипедные катафоты, но ты, блин, чуть не убил меня голыми руками. Парень нервно дёргает плечами. Я просто вышел из себя. Вышел из себя? И часто ты так выходишь? До «Да тебя не должно было быть в этом лесу. Шёпотом кричит он, склоняясь к моему лицу. Что ты там делала? Какая разница? Разница есть. На черта ты поперлась туда. Откуда мне знать? Я просто Да не знаю я. Что ж. Хмыкает он. Так скажешь или нет? Какого дьявола с тобой вчера произошло? Я всплескиваю руками. Я видела, что ты сделал с деревом, чуть не разнёс в щепки. Со мной собирался сделать то же самое? Да тебе вообще повезло, что я там оказался. Ты меня чуть не грохнула, мне повезло. Бьёрна опускает голову и вздыхает, затем снова смотрит на меня. Прости, вышло случайно. Что именно? Твоя агрессия или я изображаю пальцами глаза-фары? Это такая моя особенность. Не хотя выдавливает Хельвин что-то вроде приступа, понимаешь? Он небрежно отмахивается, словно мы о нас маркетт говорим. Если ты мне сейчас же не скажешь, что ты за монстр такой, я намеренно повышает голос. я расскажу всем, что ты сделал со мной. Хотела бы давно сказала. Ухмыляется парень, откидываясь на спинку стула. Похоже, его так просто не пройдёшь. Вряд ли кто-то поверит истории про глаза. До да тебя скорее насмех поднимут. Бьёрн издевательски хлопает ресницами. «А что насчёт этого?» Я отвязываю шарф и поворачиваю голову так, чтобы он мог вдоволь насладиться результатами своего труда. Парень замирает, а затем облизывает губы. «Чёрт, мне жаль, Нэ, я просто принял тебя не за того». «Так что ты делал в этом лесу?» Требую я, возвращая шарф на место. В конце концов, должно найтись какое-то объяснение тому, что мы вдвоём оказались вчера одновременно в этом зловещем месте. Я не могу сказать тебе, подумав, отвечает блондинчик. Лучше не лезь в это, правда. Вот как? Тогда может скажешь, что сделал с той пропавшей девушкой, а? Я продвигаюсь ближе, и мне становится труднее дышать. Да я её убил, Бьорн выпрямляет спину, напряжённо оглядывается, а затем медленно мотает головой со стороны в сторону. Нет. Синева в его глазах наливается холодной сталью. И я не причастен к её исчезновению, клянусь. Но я видела вас в тот вечер. Он кивает. Я должен был её предупредить. И о чём же? Парень стискивает зубы, сжимает пальцы в кулаки. Мне кажется, что он хочет выругаться, но этого не происходит. Я предлагал проводить её до дома только и всего. О чём ты хотел её предупредить? настаиваю я. А вот теперь он рычит, оняя голову в ладони, затем резко поднимает на меня взгляд и шумно выдыхает. Я не могу тебе объяснить. А ты попробуй. Это не прихоть, шепчет Бьорн. Я просто не могу рассказать об этом тебе. Между нашими лицами остаётся сантиметров 10, и мне приходится сглотнуть, чтобы продолжить. Ты знал, что ей грозит опасность? Я знал, что она умрёт. А выдыхай тон. Откуда? Видно, что его ужасно бесят мои вопросы и бесит тот факт, что я увидела больше дозволенного. Но от ответа никуда не деться. Я вижу больше обычных людей, вот и всё. Кто ты, Бьорн? Хрипло спрашиваю я. Мы смотрим друг другу в лицо, не моргая. Я просто твой одноклассник. Его лицо трогает сдержанная улыбка. Кто? повторяю я. А ты не? Что? хмурюсь. Кто ты? В смысле? Эта словесная дуэль с выстрелами из загадок начинает сводить меня с ума. Я вижу тебя. Его зрачки сужаются. Видишь? По моей спине пробегает холодок. Хельвин медленно кивает. «Ты правда не понимаешь, о чём я говорю?» Мотаю головой. «Ты приходишь ко мне во сне». Едва слышно произносят его губы. Я смотрю на них не в силах оторваться и поднять взгляд на глаза. «Я тебе снилась?» «А разве это был сон?» Он кладёт свою ладонь поверх моей, и моё сердце делает последний отчаянный толчок в груди. Замирает, и как раз в этот момент рядом с нами раздаются шаги. Я отшатываюсь от Хельвина, и через секунду перед столом вырастает фигура Ульрика. "Ну наконец-то", восклицает он, "а я обыскался тебя". Что стряслось? Бьёрн встаёт. Он снова расслаблен, будто и не было никакого разговора. Но теперь Улли замечает меня. О, привет, говорит он смущённо. Привет. Я отвожу взгляд. Парень оглядывает стол, книги, затем снова смотрит на меня и возвращает глаза на Бьорна. "Стину нашли", хрипло сообщает он, нервно покашливает и вытирает потные ладони об брюки. "Она мертва".